Глава 5. Ночной визит. В ту ночь, окрыленную успехом, я спал хорошо, до тех пор, пока что-то меня не разбудило. В голове как будто щелкнуло, и я открыл глаза. Комнату окутывала темнота. Лишь тоненький лучик лунного света проникал через окно, разделяя помещение на две равные половинки. Влад тихо похрапывал на своей койке. Иногда такое бывает. Спишь себе спокойно, а потом вдруг просыпаешься посреди ночи, не понимая почему. Лежа в кровати, я пытался сообразить, что могло явиться причиной моего внезапного пробуждения. И вдруг услышал звуки: хрустнула ветка: со двора донеслись какие-то шорохи. Залаяла собака. Я прислушался. Так и есть. Во дворе. «Кто-то ходит». Я приподнялся на локтях и посмотрел в окно. На первый взгляд, все было как всегда, и никакого движения снаружи я не заметил, хотя в темном провале окна вообще сложно было что-либо разглядеть. И все же я отчетливо различал снаружи чьи-то шаги. Не могло же мне померещиться. Некто тем временем продолжал ходить по бабушкиному двору. «Влад!» Шепотом позвал я, потом позвал снова, уже чуть громче. Храп прекратился, послышались тихие стоны, и голова моего друга появилась из-под одеяла. «Чего тебе?» — пробормотал Влад, протирая глаза. Я поднял палец вверх, призывая его прислушаться. Затем до меня дошло, что в темноте он не увидел моего жеста. И тогда я тихо сказал «Послушай». Спустя пару секунд Влад снова подал голос. «Что это за звуки?» «По-моему, там кто-то ходит», — пояснил я. «Мы снова послушали». «Точно», — подтвердил друг. «Похоже на чьи-то шаги». «Это что, Елизавета Петровна?» Я покрутил пальцем у виска. «Видимо, друг еще не до конца проснулся». «Нет, конечно. Чего я там делать посреди ночи?» «А кто тогда?» — резонно спросил Влад. — Воры, что ли? — Все может быть, — ответил я. — Надо бы пойти посмотреть, а то... Договорить я не успел, так как увидел, что луч лунного света, до сих пор падавший на ковер нашей комнаты, исчез. Это могло означать только одно — кто-то снаружи его загородил. Непроизвольно посмотрев в окно, я едва не закричал. В ту же секунду раздался удивительный возглас Влада. В окне стояло существо и пристально глядело на нас. Оно находилось там всего секунду, после чего отшатнулось и исчезло из виду, догадавшись, что его обнаружили. Но даже этого краткого мига хватило, чтобы рассмотреть его ужасающие черты. Уродливая треугольная форма морда, целиком поросшая черной шерстью. Рамбовидные, похожие на поросячие уши, вместо носа небольшой бугорок с двумя вздернутыми ноздрями, приоткрытый рот, обнажающий два ряда крупных, намного крупнее, чем у человека, зубов, и длинные клыки, довершали образ ярко-красные, светящиеся в темноте глаза. Оно исчезло так же неожиданно, как и появилось. Мгновение и оконный проем. Снова пуст. Мне даже подумалось, а не глюки ли это? Я ведь сегодня днем не слабо по кумпулу получил. Но Влад явно видел то же самое. Это что вообще было? шепотом спросил друг. Его сонливость как рукой сняло. Пока я размышлял над ответом, Влад встал с кровати и медленным шагом подошел к окну. Про себя я подивился его храбрости. Самому мне и на пушечный выстрел не хотелось сейчас приближаться к тому месту, где еще пару секунд назад находилось непонятное существо. С минуту друг стоял, пристально вглядываясь в темноту за окном. Затем произнес. «Темно везде. Не видно нифига. Им бы хоть фонари на улицах поставить». «Мне кажется, оно ушло», — сказал я. «Слышишь, шаги пропали». Снова вслушавшись в звуки со двора, Влад согласился, что странный гость, вероятно, покинул бабушкин двор. Может, разбудим Елизавету Петровну? предложил Влад. Думаю, не стоит. Только лишний раз ее напугаем. Во двор сейчас по-любому незачем выходить. Если оно все еще там и просто затаилось, то выходить крайне опасно. В темноте нас в два счета схватят. А если ушло, то выходить и вовсе бессмысленно. Так или иначе, в дом оно пока не ломится. И на том спасибо. Давай переждем до утра, а там посмотрим, что можно предпринять. Согласившись с моими доводами, друг вернулся в кровать. Несколько минут мы молчали. «Слушай», — вдруг сказал Влад, «а это не Лёха с Кирюхой развлекаются?» «Что ты имеешь в виду?» — спросил я хотя уже понял, к чему он клонит. «Все очень просто. Днем мы намяли им бока, победив их, так сказать, их же методами. А они решили нам креативно отомстить, напугав до полусмерти. Сейчас и не такие маски можно через интернет заказать, доставят даже в такую глухомань». Я задумался. Идея вроде бы здравая, но что-то меня смущало. «Честно говоря, Мне не верилось, что Леха с Кирюхой стали бы намстить именно таким образом. Но главным было даже не это. Я вспомнил красные глаза существа, ярко горевшие в темноте. Возможно ли с помощью маски создать подобный эффект? Может быть, но вряд ли. Занятый подобными размышлениями, я постарался заснуть, но сон еще долго не шел, ворочаясь с на бок. Я время от времени бросал взгляд в окно, ожидая, что там снова появится морда неизвестного существа. В конце концов, мне все же удалось забыться беспокойным тягучим сном, наполненным кошмарами, в которых, кажется, даже фигурировал наш ночной посетитель. А утром мы узнали, что у бабушки пропали две курицы и кролик. Выйдя утром из комнаты... Мы застали бабушку, сидевшую в глубокой задумчивости за столом. Перед ней стоял стакан с водой. Возле него флакончик с валерьянкой. Странно было видеть ее. Всегда такую живую и бодро хлопотавшую по хозяйству, сидящей на одном месте. На наши расспросы о том, что случилось, бабушка и рассказала о пропаже, которую обнаружила поутру. По ее словам, одна из клеток с кроликами оказалась открытой. И живший там кролик бесследно исчез. А в курятнике после тщательного подсчета не доставало двух кур. Бабушка уверяла нас, что еще вчера вечером все пропавшие животные были на своих местах. То есть они совершенно точно пропали именно этой ночью. Мы с Владом обменялись многозначительными взглядами. В его глазах я прочитал не мой вопрос. Расскажем или нет? Я едва заметно покачал головой. Пока не время. Мне хотелось сразу же пойти и осмотреть двор на предмет возможных улик. Но бабушка настояла на том, чтобы мы сначала позавтракали. Пришлось починиться. Завтрак был, как всегда, отменный. И обильно посыпанная зеленью яичница мгновенно исчезла с наших тарелок. После того, как мы выпили по кружке горячего чая, Бабушка с чистой совестью отпустила нас на все четыре стороны, и мы с Владом тотчас отправились во двор. Подойдя к курятнику, я опустился на четвереньки и принялся внимательно осматривать землю вокруг. Повсюду в большом количестве слегка шевелясь на ветру, валялись разнообразные куриные перья. Впрочем, возле любого курятника всегда полно перьев. Так уж заведено. Гораздо больше Меня заинтересовало другое. На земле виднелись хорошо различимые следы. Они были необычной почкообразной формы. Широкие снизу, следы постепенно сужались в верхней части, оканчиваясь почти что острым углом, и точно не принадлежали курам. Я начал припоминать, как выглядят отпечатки лап различных животных, и вскоре сообразил, чьи... Именно следы мы сейчас наблюдаем. То были следы копы. Осмотрев курятник, мы подошли к клетке с кроликами. Дверца крайней слева клетки была открыта. Наверняка именно отсюда и похитили несчастного кролика. Глазеть на пустую клетку было незачем. Но я обратил внимание, как необычно вели себя остальные кролики. Все как один. Забились в дальний угол своих клеток, с испугом взирая на нас. Мне даже показалось, что они дрожат. На земле перед клетками обнаружились те же следы, что и возле курятника. Оставив кроликов в покое, мы завернули за угол и направились к задней части дома, где располагалось окно нашей с Владой комнаты. Я уже догадывался, что мы там найдем, и чутье не подвело. Прямо под окном мы увидели несколько четких отпечатков копыт. Мне вспомнилась тварь, посетившая нас прошлой ночью. По всему выходило, что следы принадлежат именно ей. Но в природе, насколько я помнил по урокам биологии, нет животных, передвигающихся на двух ногах и обладающих при этом копытами. В нашем случае существо явно стояло на двух ногах. Заглядывая к нам в окно, совсем как человек. А теперь на этом самом месте мы видим отпечатки копыт. Да уж, дело принимало серьезный оборот. «Итак», — сказал я, выпрямившись, — «по большому счету, картину произошедшего мы восстановили. Животных, очевидно, украло то самое существо, которое мы видели вчера ночью». Оно же, скорее всего, похищало животных и у других жителей Зареньевки. Лёха с Кирюхой тут ни при чем. Нам же остается найти ответ на самый главный вопрос. Я выдержал театральную паузу. Затем продолжил. Что это за существо? Откуда оно взялось? И как его остановить? Выяснить это нужно как можно скорее. Пришло время активных действий. И как мы это сделаем? поинтересовался Влад. «Для начала не будем пока ничего говорить бабушке, иначе сразу попадем под замок на все три недели. Попробуем сами разобраться, что за чертовщина тут творится. А теперь по делу. Предлагаю сегодня ночью не ложиться спать, а подежурить у окна. Если оно снова выйдет на охоту и пройдет мимо дома, мы услышим. И тогда потихоньку пойдем за ним». Может, удастся выведать, где оно обитает.